Глава 38. Апрель 1998 года. «Когда я, наконец, вернулась в школу, знакомые ребята думали, что у меня был нервный срыв из-за маминой гибели. Они не знали, правда, насчет РПП, а я не хотела ничего им рассказывать. Боялась, как бы их замечания не спровоцировали срыв. «Отлично выглядишь», — обратилась ко мне Синди, когда я стояла перед своим шкафчиком и запихивала туда учебники. Синди была популярной и очень худой девчонкой из нашей футбольной команды. От ее комментариев насчет моей внешности не вполне оправившийся после болезни мозг стал гадать, почему она так сказала. Может, по моему виду заметно, что я набрала вес? Мысли тут же побежали протоптанной РПП дорожкой. Пришлось мысленно нарисовать картинку, как я комкую эти мысли и выбрасываю в помойное ведро. «Ты идешь сегодня на тренировку?» – спросила Синди. Я покачала головой. Сильно отстала от программы, пока не ходила в школу. Надо догонять. Так что пришлось выйти из команды. «Жалко», — сказала Синди. «Я уже решила, что не буду играть в футбол, чтобы не давать шанса одержимости физическими упражнениями. Вдруг мания вернется». Забавно, конечно, ведь в начале болезни я была сама не своя от футбола, вернее, от тренировок. Всегда пробегала в два раза больше кругов по стадиону, чем требовалось, Расстраивалась, если занятия почему-то отменяли, например, из-за дождя или болезни тренера. Но теперь футбол вовсе перестал меня интересовать, и я гадала, действительно ли увлекалась именно спортом, или это был просто способ потакать РПП, которое вечно требовала сжигать как можно больше калорий. «У меня родители уехали», — проговорила Синди, «и в субботу вечером я устраиваю вечеринку. Приходи обязательно». «Спасибо за приглашение» поблагодарила я, запирая шкафчик. Зазвонил звонок, и я почувствовала облегчение, когда нам пришлось разойтись по разным классам. В тот же вечер на занятии группы поддержки я рассказала о приглашении на вечеринку. «Если там могут быть наркотики или алкоголь, я бы не пошла», — сказала Саманта. Ей было 27 лет, и ее заболевание имело давнюю историю. От участниц группы я знала, что у людей страдающих РПП, риск стать алкоголиком или наркоманом в два раза выше, чем у остального человечества. Понимая, что Саманта права, я все же не могла представить, как в юном возрасте обходиться не только без занятий спортом, но и без вечеринок, поэтому решила, что все равно пойду. Я попросила папу высадить меня на пару кварталов раньше. Он не знал ни про отъезд родителей Синди ни про потенциальной опасности минного поля, на которую я ступаю. Папа простодушно считал, что дочка всего лишь пытается вернуться к прежней жизни, и его это радовало. В доме Синди было полно народу и полно алкоголя. Сама Синди выпивала в углу с одним футболистом и даже не заметила, что я пришла. Чарли, парень, с которым я сидела на уроках химии, устремился ко мне с красным пластиковым стаканчиком пива в руках. «Где твоя выпивка?» — спросил он. Сказать «нет» алкоголю было легко. Хотя речи не шла об отказе от еды, я вовсе не жаждала вводить в организм лишние калории. «Не пью», — выпалила я. а протянул Чарли. «Так вот почему ты так долго не ходила в школу? Лежала в рехабе?» Прежде чем я успела ответить, подошел другой парень с косяком в руках. «Хочешь?» — спросил он у Чарли. «Конечно», — заявил тот, — «Только ей не предлагай, она только что из Рехаба». Я вышла из дома, миновала пару кварталов и снова оказалась на углу, откуда папа планировал забрать меня через несколько часов. Мобильных телефонов тогда еще не существовало, поэтому я просто сидела на перекрестке несколько часов. Сама-то оказалась права. Не стоило идти на вечеринку. «Хорошо повеселилась?» — спросил папа, когда приехал за мной. Я кивнула, хотя чувствовала себя ужасно, Одиноко. Внутри зрело понимание, что нужно найти нечто такое, что поможет мне закончить школу. Просто уйти с головой в учебу, стараясь нагнать остальных ребят, было недостаточно. Мне требовалась цель, причина, чтобы просыпаться по утрам, иначе пустоту внутри заполнит РПП».